Мария Тович Сова плавает баттерфляем. Часть первая. Паша Как можно не верить человеку? Даже если и видишь, врет он, верь ему. То есть слушай и старайся понять, почему он врет. Максим Горький Глава первая. 16 марта 2019 года. Суббота. «Здравствуйте. Вы позвонили в полицию. Все разговоры записываются», — ответил механический женский голос. «Добрый день. Я помощник дежурного сержанта полиции Милославская. Слушаю. Что у вас произошло?» Отчеканила уже другая девушка. «Я не знаю, как сказать». Женщина говорила с южным акцентом, с трудом подбирая слова. «Ртом». Недовольно отозвалась дежурная. «Я не могу выйти из квартиры. У вас сломался замок, дверь заклинила, мы двери не вскрываем, вам в другую службу». «Нет, он меня закрывает». «Кто?» Не скрывая раздражения, рявкнула сержант. «Муж, мой муж, вас насильно удерживают?» «Да, то есть нет, это же наш дом». Значит, вы сами не знаете а просите полицию разобраться, да? Какой у вас адрес? Улица Мер. Ой, такое сложное название. Язык сломаешь. Миринск. Послушайте, как вы собираетесь полицию вызывать, если своего адреса сказать не можете? В трубке послышалось шуршание. Муж пришел, прошептала женщина. Выходит, и дверь открыта. Значит, в помощи полиции не нуждаетесь? Уточнила дежурная. Я больше.. Дрожащий голос сменили гудки. Сержант положила трубку и окинула дежурку усталым взглядом. На вид ей было около 27. Миловидная блондинка с идеальной осанкой балерины. темно синяя форма нисколько не портила ее точёную фигуру. Она казалась ангелом, пока не открывала рот. Голос у Эльвиры Милославской был до того низкий и грубый, что разговаривающий с ней по телефону мог представить, что беседует с содержательницей какого-нибудь дешевого притона, а не с таким небесным созданием. «Достали уже со своими мужьями!» Закатила глаза Эля. «Никто их замуж не тянул. выскакивает, за кого попало, будто в последний вагон залетают. А потом обнаруживают, что он товарный. И начинается. То заберите пьяного, то верните милого родного обратно». «А этой что надо было?» За соседним столом сидел другой дежурный. Молодой парень с выцветшими ресницами. «Пьяная?» «Нет, да один фиг не разберешь, что она хотела, Паша». Отмахнулась Милославская. Снова зазвенел телефон. Эля машинально подняла трубку. Паша смотрел на нее с восхищением. Она отвечала на звонки уверенно, никогда не мямлила, в отличие от него. Вернее, сам Паша думал, что просто вежливо отвечает на вопросы граждан. Но остальные дежурные часто смеялись над его манерой общаться с заявителями. Это не богадельня, не служба психологической поддержки. Тут все должно быть оперативно и четко. Адрес кто, где, кого. все. И не надо слюни по тарелке размазывать. Размахивал руками капитан Мишин. Он служил оперативным дежурным уже 15 лет. И половину этого срока порывался бросить все и уйти на пенсию. Поначалу его отговаривали, а потом привыкли к периодическим вспышкам хандры у Васильевича. «А ты читал, что эти диванные герои пишут в интернете?» Не унимался Мишин. Асфальт на дороге провалился, полиция виновата. Флаг на флагштоке криво висит, полицейские бездельники не могут поправить. Я не знаю, проститутка ненадлежащим образом обслужила. Так это полицейские жируют, а шала в подлых не ловят. Но чуть что стрясётся у них самих, звонят нам, так что хватит с ними церемониться. Только линию занимаешь без толку. «Да ладно, Василич, отстань от него. Ему самому скоро надоест эти задушевные разговоры вести», — отзывалась Эля. «Парень же работает, еще всего ничего». Паша никому не говорил, что изначально хотел служить в экономической полиции, но вакантных мест в том отделе не было, и ему предложили попробовать себя в дежурной части. Многие называли дежурку «сладким местом». Сиди в кабинете да по телефону трещи. В тепле, не на улице, как приходится, например, постовым. Вшивых бомжей обыскивать не надо, буйно помешанных успокаивать и таскать упившихся до беспамятства алкоголиков тоже. Хотя сам Паша не был в восторге от своей работы. Он-то мечтал ловить взяточников и коррупционеров. а вместо этого лишь слушал о бесконечных людских несчастьях и происшествиях. Сегодня он был особенно рассеян, даже растерян. События вчерашнего дня никак не шли у него из головы, в которой вертелось одно имя – мира. И каждый раз, поднимая трубку, он боялся, чтобы оно ненароком не вырвалось вместо уставного приветствия. Как чувствует себя человек, у которого самым удивительным образом сбылась мечта? Давняя, застарелая, уже успевшая покрыться коркой безнадёги и отрешения. Паша к вчерашней встрече со своей мечтой готов не был. Случившееся застало его врасплох. И теперь чувство радости смешивалось с тоской по упущенным моментам, ощущением собственной ничтожности и при этом неожиданного везения.